Глава 29. Стрельба в подвале. В конце января, вправде, напечатали постановление Совнаркома СССР о введении Виталия Примакова и еще пяти командиров в состав военного совета при Народном комиссаре обороны. И пока Лиля продолжал заниматься желтым 12-томником Маяковского, а Осип Чах на оперных премьерах, Примаков – появлялся на страницах главной газеты «Страны». Там печатались то его новая статья, то крупная фотография, где он рядом с Ворошиловым, Тухачевским, Буденом. Именно с газетой «Правда» в руках Лилия позирует Давиду Штеренбергу, с которым они когда-то вместе квартировали в полуэктовом переулке. А незадолго до этого ее пишет Николай Денисовский, присутствовавший при выемке мозга Маяковского. В разговоре Лири со Штейнбергом выяснилось, что у него в записной книжке сохранилось напечатанное стихотворение Маяковского. Лиля обрадовалась и велела включить его в уже стоявший под парами второй том собраний сочинений поэта. Обсудили и больного Малевича, который уже лежал обездвиженный и молил Штейнберга о помощи. Пришли к выводу, что ситуация безнадежна и остается только утешать его. «Рак не вылечишь, а наркомпрос не дожмешь». Был написан портрет Примакова в азиатском халате, картой, браунингом на столе, но он не сохранился. «Давид кончает мой портрет. Не похоже, но очаровательно. Это главное. А для сходства я снимусь фотографии Кулешева», пишет Лиля с Красковской дачи Осипу в Таджикистан, куда тот отправился Жене и Кулишовым выбирать натуру для фильма. «Утром позирую Давиду. Он хочет летом написать мой портрет. Вечером играем в тридцать одно». Примаков меж тем пошел на повышение. Его назначили заместителем командующего войсками Ленинградского военного округа. Парочке были предоставлены дача в Тарховке и квартира на улице Рылеева. В пяти минутах ходьбы от на старые Петроградской квартиры на улице Жуковского. Жили теперь на два дома и на два города. На ленинградской даче и в ленинградской квартире всегда держалась отдельная комната для усижения. В их дома продолжали забредать самые разные люди. Военные, художники, охотники, театралы. Впрочем, в Орла заскочившему на спасо песковский завизировать свои воспоминания о Маяковском, там сделалось не по себе. Лилия Юрьевна и ось максимыч жили в квартире Примакова. «Мне это не нравилось, почему-то мне больно, неприятно, я больше в этой квартире не бывал». Примечание. Шаламов, 20-е годы. Заметки студента МГУ. Юность, 1987 год. Номер 11, страница 43. Конец примечания. А Лилия Щуковская долго не могла прийти в себя от вида Лили. Разговор набрел на Маяковского и Бриков. Я рассказала о нашем детиздацком однотомнике и о поездке моей и Мирона Левина в Москву к Брикам. Общаться с ними было мне трудно, весь стиль дома не по душе. Мне показалось к тому же, что лили Юрьевна безо всякого интереса относится к стихам Маяковского, что-что, а уж это точно был навет или заблуждение». Не понравились мне и рябчики на столе, и анекдоты за столом, и то, что Лилия Юрьевна выбежала из ванной в столовую в рубашке, штанишках и с большими реловыми бантами на чулках, без халата. А за столом сидели, кроме меня и Мирона Левина, поэт, поклонник творчества Маяковского, приехавших по делу Примаков, Осипа, Максимыч и наша Женечка. «Более всех не взлюбила я Осипа Максимовича. Оттопыренная нижняя губа, торчащие уши и, главное, тон не то литературного метра, не то пижона. Понравился мне за этим семейным столом один Примаков. Молчаливый какой-то чужой им». Примечание Чуковской, дневники, том 1, страница 118. Конец примечания. Агранов в это время тоже справлял на Василия, аж в Кремле а Примаков с энтузиазмом затевал революцию в отдельно взятом военном округе. Пока Ворошиловская Буденовская конница увлекала армию в трясину прошлого, он проводил первые в стране воздушно-десантные учения. Борьба между преданным Сталину, но ретроградным Ворошиловым и блестящим прогрессистом Тухачевским и его приближенными, война между жеребцом и бронемоторами набирала обороты. В декабре 1935 года Лиля написала второе письмо Сталину, ставшее решающим и в ее собственной судьбе, и в посмертной судьбе Маяковского и оказавшее влияние на политику партии в области литературы. Лиля все переживала, что Маяковского издавали мало крошечными тиражами, а в тиражах она была кровно заинтересована, как один из обладателей авторских прав, что постановление правительства об увековечении памяти поэта не выполнялось. По ее позднейшим словам, именно Примаков посоветовал изложить в письме все накопившиеся обиды. Там были, к примеру, строки. Прошло почти шесть лет со дня смерти Маяковского, и он все еще никем не заменен, и как был, так и остался крупнейшим поэтом нашей революции. Но далеко не все это понимают. Скоро шесть лет со дня его смерти, а полное собрание сочинений вышло только наполовину, и то в количестве десяти тысяч экземпляров. Уже больше года ведутся разговоры об однотомнике, материал давно сдан, а книга даже еще не набрана. Детские книги не переиздаются совсем. Книг Маяковского в магазинах нет. Купить их невозможно. Примечание цитируется по Янгфилд, Ставка Жизнь Владимир Маяковский и его круг, страницы 491 и 492. Конец примечания а жаловалась что мемориального кабинета Маяковского до сих пор нет материалы разбросаны вопрос о переделке дома в генриковом в музей и в миную районную библиотеку откладывается что надежденская улица в ленинграде и триумфальная площадь в москве до сих пор не переименованы что из учебника по современной литературе были тогда и такие выкинутто поэмы ленина хорошо письмо было датировано 24 ноября 1935 года. Примаков через своего сослуживца и тогдашнего коменданта Кремля Петра Ткалуна позаботился, чтобы оно попало лично в руки Сталину. Анатолий Валюженич, раскопавший многие факты о Маяковском и его окружении, приводит воспоминания художника Валентина Курдова, в то время работавшего в Детгизе. «Нас позвали к чаю. В столовой на столе кипел никелированный самовар». Кроме хозяина было еще два гостя, хорошо известные мне по фамилии критики по журналу «Лев», «Осип Брик» и «Василий Катанян». За столом я оказался свидетелем чрезвычайно возбужденного и нервного разговора. Ничуть не смущаясь меня в сущности постороннего человека в доме, шумно обсуждалась литературная судьба Маяковского. Дело заключалось в том, что в ту пору положение созданием стихов Маяковского было кризисным. Набранное собрание сочинений поэта рассыпанное и в школьных программах имя Маяковского исключалось. Осип Брик требовал от Лили Юрьевны написания письма к правительству. В этой обстановке я чувствовал себя совершенно лишним, и хотя мне было интересно, однако я понимал свое глупое положение постороннего, попавшего на семейный скандал. От неловкости я стал смотреть на висевший на стене коврик с изображением стилизованной кошки, заметив это, Лилия Юрьевна пояснила, что этот коврик Володя Маяковский привез ей в подарок из Мексики. К этому времени окончился спор о письме, его решили направить работнику ЦК в КПБ, от которого исходили вышеупомянутые запрещающие распоряжения. Но тут молчавший долгое время Примаков веско заключил шумную беседу следующим. Он сказал, что надо написать только Сталину, и что только он один может изменить создавшееся положение с Маяковским. А передаст письмо он сам, лично, в руки Сталину. Хотя я и не труслива десятка, однако поспешил распрощаться с гостеприимным домом. Выйдя на улицу, я долго не мог привести свои чувства в порядок от всего виденного и слышанного в тот памятный для меня вечер. Примечание цитируется по В. Южениц, Воспоминания, том 1, страница 273. Конец примечания. Валюжинич же приводит и совсем другую версию – написание письма, в которой Лили почти не достается лавров. Автор версии – вдова-чекиста-горожанина, дружившего с Маяковским, Берта Яковлевна. Это письмо Сталину написано в квартире Агранова в Кремле, бывшая квартира Янукидзе. В этот день в этой квартире собрались Агранов с женой Валей, были Мейрхольц-Райх, горожанин с Бертой Яковлевной, почему-то о себе в третьем лице. И Примаков слили брик. Собрались по случаю обсудить вопрос, как увековечить память Маяковского. Валерий Михайлович Горожанин предложил написать письмо Сталину. Это письмо было написано тут же. При написании письма присутствовали названные товарищи. Все они принимали участие в обсуждении этого письма. Валерий Михайлович предложил передать письмо Сталину БРИК. Для этого она была пропущена на прием к Сталину через кремлевскую комендатуру. Но Сталин ее не принял и переправил ее с письмом к Ежову Николаю Ивановичу, который в то время не работал в органах ОГПУ, а возглавлял работу советского контроля. Это было в декабре 1935 года. До меня дошли слухи, что Брик считает себя инициатором этого письма. Я бы хотела, чтобы при жизни была восстановлена правда, что переживал эту трагедию горожанин, и письмо было написано по его инициативе. Он искренне любил Маяковского и все огорчения очень переживал. Горожанин помогал ему жить. Агранов не мог написать этого письма, стилистически не был подкован. Мейрхольд не писал письма. Л.Ю. фигурировала тогда, как женщина, она считала себя интересной, она стопроцентная женщина, она не была очень эрудирована. Примечание. Цитируется по Валю Женич воспоминания, страница 274 Конец примечания. Эрудированную или не очень, но Лилю через несколько дней вызвали из Ленинграда в Москву к секретарю ЦК партии Ежова, пока еще не ставшему кровавым карликом. Просидели за беседой полчаса, из уст Ежова лили и услыхала высочайшую резолюцию. «Товарищ Ежов, очень прошу вас обратить внимание на письмо Брик. Маяковский был остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи». «Безразличие к его памяти и его произведениям преступления, жалобы Брик, по-моему, правильны. Свяжитесь с ней, с Брик, или вызвите ее в Москву. Привлекайте к делу Таль, Борис Сталь, заведующий отделом печати и издательства КВКПБ, и Мехлиса, Лев Мехлис, главный редактор «Правды», и сделайте, пожалуйста, все, что упущено нами. Если моя помощь понадобится, я готов. Привет, И. Сталин». Примечание Цитируется по Янгфельд «Маяковский. Ставка. Жизнь. Москва. Захаров. 2002 год. Страница 493. Конец примечания». От Ежова Лиля сразу же помчалась в редакцию «Правды». 5 декабря на четвертой странице газеты вышла неподписанная статья о провалах увековечивания памяти поэта. Статья заканчивалась словами. Когда до товарища Сталина дошли все эти сведения, он так охарактеризовал творчество Маяковского. Маяковский был и остается лучшим талантливым поэтом нашей советской эпохи, без различия к его памяти и его произведениям «Преступления». Примечание. Цитируется по Валюженичу воспоминания, том 1, страница 264. Конец примечания. Надо было напечатать талантливейшим, но при копировании вышла опечатка. Несчастный Мехлис не спал несколько ночей подряд и думал, как исправить, ведь ошиблись в цитате из «Вождя». В итоге впендюрил исправленную цитату о Маяковском в свою передовицу «Годовщине смерти Пушкина», вышедшую 17 декабря. Так лучший и талантливейший впечатался в подкорку советского гражданина. Галина Катанян торжествующе вспоминала о том волнительном дне. В день приезда утром она, Лили Брик, позвонила нам и сказала, чтобы мы ехали на Спасо-Песковский, что есть новости. Мы поняли, что речь шла о письме. Примчавшись на Старопесковский, мы застали там Жемчужных, Осу, Наташу, Леву, Гринкруга, Лиля была у Ежова. Ждали мы довольно долго, волновались ужасно. Лиля приехала на машине ЦК, взволнованная, розовая, запыхавшаяся, она влетела в переднюю, мы окружили ее. Тут же в передней, не раздеваясь, она прочла резолюцию Сталина, которую ей дали списать. «А мы были просто потрясены. Такого полного свершения наших надежд и желаний мы не ждали. Мы орали, обнимались, целовали Лилю, бесновались». По словам Лили, Ежов был самолюбезность. Он предложил немедленно разработать план мероприятий, необходимых для скорейшего проведения в жизнь всего, что она считает нужным. Ей была открыта Зеленая улица. Те немногие одиночки, которые в те годы самоотверженно занимались творчеством Маяковского, оказались заваленными работой. Статьи и исследования, которые до того возвращались с кислыми улыбочками, лежавшие без движения года, теперь печатали на расхват. Катанян не успевал писать, я перепечатывать и развозить рукописи по редакции. Так началось посмертное признание Маяковского. Примечание Катанян, Лиля Брик, жизнь, Захаров, 2002 год. Конец примечания. Уже 1 января 1936 года Лиля писала Эльзе. «Случилось все так». Я написала письмо хозяину. Через два дня меня вызвал к себе в Москву из Ленинграда по телефону один из его ближайших помощников. Я выехала в тот же вечер, и на завтра утром помощник этот меня принял. Мы замечательно поговорили полчаса. Я рассказала ему про все наши мытарство. Он был абсолютно возмущен, сказал, что очень любит Володю, что часто его читает, спросил, почему я им давно не писала. Показал мне длинную надпись хозяина, совершенно замечательную, на моем письме, в которой он просит сделать все, что упущено, и предлагает свою помощь. Когда мы про все поговорили, пришел Таль, с которым я просидела ровно час, и мы записали все, что нужно сделать и издать — Ты, вероятно, знаешь из газет, что Триумфальная площадь теперь площадь Маяковского, Генриков переулок, переулок Маяковского, Моссовет утвердил уже смету, сорок тысяч рублей на домик в переулке Маяковского, где будет восстановлена наша квартира и организована районная библиотека имени Маяковского. На книги будут даны отдельные деньги. Во дворе будет разбит цветничок, выстроена летняя терраса-читальня, поставлен мемориальный камень с надписью «Я всю свою звонкую силу поэта тебе отдаю атакующий класс». Печатать будут абсолютно все Володина и о Володе. Примечание. лиля Брик, Эльза Триали. Переписка. Страницы 55-56. Конец Примечания. В общем, как выразился Пастернак, Маяковского стали вводить принудительно, как картофель при Екатерине. Это было его второй смертью. В ней он не повинен. Примечание. Пастернак. Люди и положение. Москва. Советский писатель. 1983 год. Страница 458. Конец примечания. Лили на него, конечно, обиделась. В конце 50-х, гуляя по Переделкину, она застала Пастернака за окучиванием картошки и ехидно поинтересовалась. «Интересно, Боря, что бы ты сейчас окучивал, если бы Екатерина насильно не ввела картофель?» Триумф наступил. Одновременно с признанием Маяковского Примакову было присвоено звание командира корпуса. Было что праздновать Иосифу, его имя красовалось на афишах новых оперных премьер. Новый 1936 год встречали с особым размахом, с шампанским и с елкой. Сталин снова разрешил елки. В колонном зале был с фанфарами устроен вечер памяти Маяковского на полторы тысячи гостей. Лиля Осип, мать Маяковского, Мирхольд и несколько друзей сидели на сцене. Работая деньги, врывались лавиной. К трудам по изданию поэта присоединился даже свежеиспеченный комкор, написал предисловие к сборнику Маяковского «Оборонные стихи». Квартира наша окончательно превратилась в контору. Захлебываясь от счастья, сообщала Лили сестре. «Шестого присоединяем к своей квартире соседнюю двухкомнатную. Сама понимаешь, как мы все рады. У Оси будет две маленькие комнаты. У Наташи, домоработницы, отдельная комната. Виталий въедет в теперешнюю Осину. Я остаюсь в своей и общая столовая. Нельзя рассказать, как сейчас у нас тесно». О диктует, Женя стучит на машинке, я правлю корректуру, фотограф фотографирует Володин архив со специальными осветительными приборами. Еще один товарищ работает над Володиными письмами. Непрерывно звонят два телефона, и в том же письме заходится эйфорическим хвостовством. А завтра все-таки устраиваем у себя бал маскарад. Сорок человек, костюмы для нас еще не продуманы никогда, но меню уже составлено. А вот оно меню. Усиль нажим на водку джин. Второе. Республиканские селедки, незаменимые к пирогам и водке. Третье. Нати. Грибы в маринаде. Четвертое. И вот и он. Паштет арагон. Пятое. Скажем, без трюкачества, салат лучшего качества. Шестое. Парад але кулебяка три алле. Седьмое. Покричали, пошумели и за рыбу под бешамелью. Восьмое. не курочки, не рябочки, а котлетные рябчики, огорошенные и вареньем прихорошенные. Девятое. Если хочешь быть счастлив, налегай на чернослив. Десятое. Ай-яй-яй, какой яблочный пай. Одиннадцатое. Увлекательный спорт, кто скорее съест торт. Двенадцатое. Ух ты, глазированные фрукты. Тринадцатое. Наконец-то оно, всяческое вино. Примечание. Цитируется по Брик, воспоминания, страница 228 конец примечания. «Маскарад в красках описал и Катанян-младший, правда, смешав его в памяти с Новым годом. Все были одеты неузнаваемо. Тухачевский – бродячим музыкантом со скрипкой, на которую он играл. Екир королем трев. Элью была русалкой в длинной ночной рубашке цвета морской волны с пришитыми к ней целлулоидными красными рыбками». Рыжие волосы были распущены и перевиты жемчугами. Это была веселая ночь. Примечание Катанян. Лили Брик. Жизнь. Москва. Захаров. 2002 год. Страница 288. Конец примечания. С наступлением лета приехали арагоны, званные зачем-то к умирающему Горькому. Правда, к смертному одру буревестника революции они уже не успели. И попали только на похороны Погостили в лильных апартаментах, подлечились в подмосковном санатории Барвиха, потом перебрались в метрополь. А они все такие же. Миллион терзаний, подозрений, интриг. Я была рада, что они приехали, но еще больше, что уехали, писала Лиля Осипу. Лиля в придачу ко всей недвижимости получила еще и двухэтажную дачу под Москвой. Когда Ося с Женей снова укатили в Кисловодск, отдых в этой семье становился номенклатурным, Лиля описала своему киситу, что Виталию отпуск дадут только осенью, и сообщала разные мелкие новости. Скоро пойдут гомеопату по поводу примаковских ушей, он стал глуховат, и лильные фибромы. Была на собачьей выставке в Москве, видели Валю и Яню, они немножко похудели, но выглядят хорошо. Привезли нам, как я просила, присыпку и лезвие, а мне, кроме того, миленькую материйку». Примечание. Цитируется по Валюженич воспоминания страница 311. Конец примечания. Лиля даже ездит со своим Виталием сдавать норматив названия «Ворошиловский стрелок». Он сдал, она нет. Смотрит акробатические прыжки на мотоциклах и любуется солнечным затмением. А буквально через несколько дней затмение произошло в их да то ли такой праздничной жизни. В ночь на 15 августа к ним на загородную ленинградскую дачу нагрянули черные воронки. В присутствии бриков, Женя была в Москве, вещи Комкора были описаны и изъяты, в том числе дамский золотой портсигар с надписью «Николаша», подаренный Николаем II балерине Кшесинской, который потом попал к Примакову и был подарен Лиле. Комнаты были опечатаны, а хозяин арестован и увезен в Москву в Лефортовскую тюрьму, туда же, где сиживал Краснощеков. Обвиняли его, как водится, в участии в военной контрреволюционной троцкистской организации и в подготовке теракта против Ворошилова. Через две недели измученный дьявольской игрой следствия «Червоный командир» Передают письмо Гранову. «Очень прошу вас лично вызвать меня на допрос по делу троцкистской организации. Меня все больше запутывают, и я некоторых вещей вообще не могу понять сам и разъяснить следователю. Очень прошу вызвать меня, так как я совершенно в этих обвинениях невиновен. У меня ежедневно бывают сердечные приступы». Примечание. Цитируется по Валюжевич воспоминания страницы 323-324. Конец примечания. Наивный Примаков, он не знал, что Агранов, постоянно у них гостивший, сам и возглавлял следствие. Еще вчера Яня плясала Примакова дома на балу маскараде, а сегодня хладнокровно наблюдал за ходом пыток. Загребали тогда всех, кто хоть как-то был связан с Троцким. Ворошили высшее военное командование, Примаков был только первой ласточкой, первым зубчиком колеса. В связи с Апальным Троцким, одним из создателей Красной Армии, у бывшего командира червоной дивизии, конечно, когда-то имелись. До конца двадцатых он ему открыто симпатизировал, но потом, как полагается, громко порвал с ошибками прошлого. Еженочно подвергаясь запросам, Комкор все еще надеялся, что, как и в прошлый раз, обойдется. С него уже были спорты петлицы и сорванные очки, Его уже выкинули из партии, куда он вступал еще 15-летним подростком, а он все строчил отчаянные прошение и упрямо отнекивался от обступавшей чудовищной галиматьи. «Я не контрреволюционер и не троцкист, я большевик. В 1928 году я признал свои троцкистские ошибки и порвал с троцкистами, причем для того, чтобы троцкистское прошлое не тянуло меня назад». Порвал не только принципиально, но перестал встречаться с троцкистами, даже с теми из них, с кем был наиболее близок, Пятаков, Радок. Пятакова и Радока, конечно, тут же арестовали по делу параллельного троцкистского центра. Уверен, что моя невиновность будет доказана и следствием НКВД. Прошу о пересмотре по моему делу и восстановлении меня в партии. Примечание цитируется по Валюжевич, воспоминания, страница 326 конец примечания. Пока суд да дело, Сталин успел заменить главу НКВД Ягоду на Ежова, а Яню оставил замом наркома. Тот уж очень нравился. Пока. Лиля же ужасно злилась, только она добилась признания Маяковского и золотого статуса вдовы, как вот себе бабушка Юрий в день. От того-то, что она не обивала порогов и не стремилась узнать, что же с Виталием, Для этого было достаточно позвонить Яне. И родилась та самая гнусная версия, что Лиля сама подвела сожителя под суд, и что жила с ним без особой любви, не просто ради комфорта и постельных радостей, но и по тайной службе в качестве информатора. Художник Курдов вспоминал, «В комнате кроме нас двоих никого не было, и я решился спросить о судьбе Примакова и поинтересовался, носит ли она ему передачи». Не спуская глаз с портрета, работы Штеренберга мужа Лили Юрьевна спокойно ответила: «А нет, ему мои курицы не нужны. Он ведь солдат». И добавила: «Чтобы они не говорили, ему все равно не верят». Примечание цитируется по Валюженич «Воспоминания», страница 328. Конец примечания. Но все же Лиля было мало похожа». На удачливую чекистку. Каждую ночь она ложилась в постель, бледная от страха. Что, если и у нее все кокнется? Майковский, проекты, деньги, наряды и даже жизнь. Ведь Примакова тоже сначала возвысили, а затем столкнули. Она злилась на своего иншалу. Злилась не только потому, что тот подложил ей свинью, когда на нее уже сыпались блага, как из рога изобилия. Злилась и потому, что верила следствию. Если человека закрыли, значит, он и вправду виноват. Катарин-младший записал признание Лили старушки. Ужасно то, что я одно время верила, что заговор действительно был, что была какая-то высокая интрига, и Виталий к этому причастен. Ведь я постоянно слышала, этот безграмотный Ворошилов или этот дурак Будзённый ничего не понимает. До меня доходили разговоры о Сталине и Кирове, о том, насколько Киров выше, и я подумала, вдруг и вправду что-то затевается. Но в разговор не вмешивалась. Я была в обиде на Виталия, что он скрыл это от меня. Ведь никто из моих мужчин ничего от меня никогда не скрывал. И я часто потом плакала, что было несправедливо и могла его в чём-то подозревать. Примечание. Цитируется по Катанян, Лиля, Брик, Жизнь, Москва, Захаров, 2002 год. Страница 107. Конец примечания. Примаков сидел, а Лиля, как ни в чем не бывало, переписывалась с сестрой о разных литературных делишках. Понятно, что про арестованного Примакова они говорить не могли, все письма читались с цензурой, и тем не менее некоторые детали просто вводят в ступор. Эльза тогда вела переговоры о постановке в СССР пьесы Андрея Жида, и в сентябре писала Лиля по этому поводу. «Лилечка, если это тебе не слишком не кстати, попроси Валю, Женю или Фию, дочь художника Штеренберга Виолетта, по-домашнему «Фиалка», отнести экземпляры пьесы Вахтангву «Малый МХАТ-1». Примечание. Переписка Лили Брик и Эльза Триале. Страница 58 -я. Валя это жена Агранова, то есть пока муж истязает подследственного, его жена будет бегать по поручению жены истязаемого, какое-то босховское сумасшествие. Лиля, видно, писала Эльзе о подобных же мелочах, письма не сохранились, глухо упоминая, что почти не выходит и никого не принимает. Тем не менее, она находила в себе силы передавать сестре вопросы сотрудницы наркомата пищепромышленности, жены командарма Убаревича, тот еще на свободе, но вот-вот пойдет по тому же делу, что и Примаков, которая интересовалась, как лучше составить меню ресторана в советском павильоне на Парижской всемирной выставке 1939 года года. Арагон, кстати, участвовал в открытии выставки, он теперь возглавлял газеты, и их с Эльзой «Светская жизнь» била ключом. Они ходили на благотворительные вечера, заказывали себе фраки и вечернее платье. В Москве тем временем открылся музей Маяковского, и Лиля передала туда целую кучу предметов, включая собственные фотографии, трость, мыльницу и шляпы поэта, даже рулетку и маджонг. А вокруг Примакова продолжала плестись железная сеть. Ему вменялось в вину, что они с военным атташе Великобританием, Великобритании, Витовтом Путной, его схватили сразу вслед за Виталием, возглавляли военную организацию, имевшую целью свержения Сталина. Агранова же назначили начальником главного управления государственной безопасности. Интересно, поздравила ли друга Лиля? Но сразу после возвышения и под Аграновым начал шататься пол. Ежов понизил его в должности и выселил из кремлевской квартиры. Когда Брики справляли 25 свадьбы, Женя подарила им открытку с киской и котиком. газеты напечатали выступление Ворошилова на пленуме ЦК ВКПБ. Имя Привакова впервые упоминалось в числе врагов народа. Надлили навис Дамоклов меч. Люди стали ее избегать. Директор музея Маяковского сменила улыбки на сухость, затормозила выход тех книг Маяковского, в которых значилось ее имя. Лилия стала прикладываться к бутылке каждый вечер. Начали еще глубже выкашивать армейскую верхушку. Сейчас историки все чаще говорят, что заговор был настоящий. Тухачевский, Якир, Примаков и другие военачальники и вправду мечтали сместить Сталина, Ворошилова и прочих пастырей, ведших страну в тупик. Покушения, говорят, обдумывались и в 1934, и в 1935 году, а последнее было якобы назначено на 1 мая 1937 В тот день на Красной площади сновало в два раза больше, чем обычно шпиков в штатском, а Ворошилов взял с собой револьвер. На всякий случай. В апреле Примакова стали зверски избивать. Спать ему давали по два-три часа, да и то в допросном кабинете при свидетелях. Туда же приносили убогую пищу. Он был обут в лапте, небрит и не стрижен. Обвиняли уже не в мелочи, вроде попытки грохнуть Ворошилова. Обвиняли в заговоре против Сталина и правительства, и в шпионаже в пользу Германии. В общем, обычный для 1930-х годов бред. В конце концов, к маю из Примакова и Путны были выбиты показания на Тухачевского, Якира, Фельдмана и других, задаваясь вопросом, что же в итоге сломало Виталия Марковича. Некоторые называют Лилю, причем ссылаются в основном на йога ГПУшное удостоверение. Валежевич привозит цитату из одного журналистского расследования. «Наконец, мы устроили очную ставку с Лилей Брик, его очередной женой. После Маяковского, знаменитого, богатого, Лиля со своим вечным осей, лихорадочная скала нового покровителя, ей повезло. На нее клюнул прославленный герой гражданской войны. Устроившись под одеялом Примакова, постельная искусница покорила предводителя червонного казачества. Примаков не знал, что Лили и оси являются давними и надежными агентами Лубянки. На очной ставке он сам в этом убедился. Лиля своими обличениями повергла его в настоящий шок. Эта парижская штучка имела острый глаз и чуткий слух. Долгое одиночное заключение не действовало на Примакова. Его сломили показания Лили Брик, ей удалось узнать слишком много. Он понял, что упорствовать дальше глупо. Не мальчик же он, который, разбив мечом стекло, испуганно твердит, это не я. Примаков попросил бумагу и принялся писать. Примечание цитируется по Валю Женич, «Воспоминания», страница 392, «Конец примечания». «Версия довольно глупая, не стала бы Лиля душить саму себя. Другое дело, что ее действительно могли вызвать к Ежову во время начавшегося процесса, предположительно в мае 1937-го, и в обмен на жизнь и спокойствие выспросить, кто бывал у них дома». И что она слышала? Да и Яне, жена непутевого комкора, тогда слепо верила и могла наболтать ему стрекороба. В 50-е годы Лиля рассказывала писателю Юлиану Семенову. Я чем дальше, тем больше замечала, что по вечерам к Примакову приходили военные, запирались в его кабинете и сидели там допоздна. Может быть, они действительно хотели свалить тирана, или тот играл с ними, организовав провокацию? Примечание: цитируется по Валюжинич воспоминания страница 397, конец примечания. Измученного Примакова еще до признаний привели в сталинский кабинет. Сталин обозвал его трусом, у лишенного сна Примакова началась истерика, потекли слезы. Он кричал, что ни в чем не повинен, потом все подписал, как и все остальные, включая Тухачевского, причем последний, на удивление, быстро. Основание заговора относится к 1932 году. Участие в нем принимали Фельдман, Алафуза, Примаков, Путна и другие. Первоначально в этой организации троцкистского влияния не было, но в дальнейшем оно было привнесено Путна и Примаковым, которые бывали за границей, где поддерживали связь с Троцким. Примечание цитируется Павлю Женичу, воспоминания, страница 403. Конец примечания. По одной из версий, к Тухачевскому привезли любимую дочь и грозили изнасиловать ее при нем. Показания на военных дал и бывший начальник Примакова командарм Борис Шапшников, его тут же повысили до начальника генштаба РККА. Странно, но Лилин салон, где, собственно, и крутились все эти заговорщики, а Тухачевский выплясывал в костюме бродячего скрипача. В деле никак не фигурирует. Маршал Тухачевский, кстати, и вправду сам изготавливал скрипки, неплохо пиликал и дружил с Дмитрием Шостаковичем, которого незадолго до этой катастрофы тоже прищучили за сумбур вместо музыки. Так вот, мало того, что Лилию никак не привлекают к делу, ее теперь с усиленной вежливостью приглашают в музей в Гендриковом, и она заседает на тамошних совещаниях. Значит, кто-то сверху дал бриком зеленый свет. На скамье подсудимых в тем временем оказались маршал Тухачевский, командарм первого ранга Якир и Уборевич, командарм второго ранга Корк, Комкоры Путная, Эдеман, Фельдман, Примаков, девятый первый заместитель наркома обороны Ян Гамарник, предчувствуя арест, застрелился. Были также арестованы четыре сотни высоких военных чинов, а Гранова еще понизили и отправили работать в Саратов. Там я не в отчаянии принялся фальсифицировать терраскистские заговоры направо и налево, будто желая своим рвением вернуть милость начальства. Закрытое заседание специального судебного присутствия военной коллегии Верховного суда СССР прошло 11 июня 1937 года. Обвиняемые пронзительно каялись, клялись в преданности Сталину, идеям революции Красной армии умоляли о снисхождении все кроме Примакова. Мало того, Примаков произнес горячую речь, в которой приравнял и себя, и всех товарищей по несчастью, чуть ли не коварнейшим из архи злодеев. Даже судьи были впечатлены. Возможно, что, озвучив навязанный прокурорами текст, он надеялся на обещанное смягчение участи. По другой версии, Примаков намеренно доводил обвинение до абсурда и не валился Сталину в ноги, подчеркивая нелепость и абсурдность происходящего. Но конец был неотвратим. Примакова и всех остальных осужденных по делу Тухачевского приговорили к расстрелу и привели приговор в исполнение той же ночью в подвале суда. Екер в момент расстрела кричал «Да здравствует партия, да здравствует Сталин!» 13 июня правда напечатала заметку о казни. В тот же день Илью Юрьевну видели в союзе писателей, танцующий с Василием Катаняном. Сын Примакова Юрий, изучавший дело отца в 1990-е годы, активно переписывался с Анатолием Валюжиничем. Он рассуждал о роли Лили в трагедии, обезглавившей армию огромной страны перед вторжением гитлеровской армии. Ее связь с Примаковым была, как сейчас говорят, престижна, но не основывалась на глубоких чувствах. Об этом хорошо знал Агранов, и поэтому смог подготовить соответствующую резолюцию Сталина. Могли Агранов или его помощники использовать эл во время допросов Примакова? Думаю, что нет. К тому времени, когда он начал давать признательные показания, конец апреля 1937 года, он был уже так измучен побоями, сердечными приступами, бессонницей, ему специально не давали спать сутками, что не соблазнился бы и царицей Савской. Однако версия о том, что именно Лилю Юрьевну можно было бы использовать в качестве подсадной утки, интересна тем, что это единственная женщина, связанная с процессом военных, в отношении которой было выдвинуто подобное предположение. Нужно особо подчеркнуть и то обстоятельство, что именно Л.Ю. была единственным человеком из тех, кто хорошо знал Виталия Марковича и кто пальцем не пошевелил, чтобы помочь его реабилитации восстановлению исторической правды о нем и прочему. Для жены с 1931 по 1937 годы такая позиция совершенно уникальна в период после 20 съезда партии но для сотрудника органов совершенно естественно. Не думаю, что она была постоянным агентом, но личный комфорт и безопасность она ставила превыше всего. Она была умная, хорошо образованная женщина, знавшая цену и славе, и почёту, но идеи революции и социальной справедливости были ей чужды. И взгляды отца на жизнь тоже. Примечание цитируется по Валю Женич, воспоминания, страница 535. Конец примечания. Уже в 1950-е годы Лиля передала сыну Виталия Марковича кинжал, привезенный им из Афганистана. Кинжал был сдан в музей Советской армии, откуда его потом украли. Объяснимо, что накрашенный рыжий хотелось скорее отгородиться от Примакова, уничтожить все воспоминания. Были сожжены ценнейшие дневники, письма, фотографии, а то, что принадлежало Примакову, от греха подальше, сдано в НКВД. Правда, судя по тому, что кинжал остался не все. По одной из версий, золотой портсигар к шисинской забрали не при аресте, а именно сейчас из рук самой Лили. Кстати, примаков он был подарен будущим товарищем по несчастью Уборевичем. Семьи и прочие родственники всех казненных в ту ночь были сосланы из столицы, арестованы или расстреляны. Досталось братьям матери Примакова. Нина Боревич, которая советовалась с Эльзой по поводу меню для парижской выставки, сначала отправилась в Астрахань, а потом в лагерь. В 1941-м ее тоже приставили к стенке. Кстати, когда Боревича забрали, и Нина Владимировна осталась одна в раскуроченной квартире, из всех друзей и знакомых к ней рискнула прийти лишь Галина Катанян. А Лиля только горько усмехнулась. «Мы сейчас с Ниной друг друга не украшаем». Примечание цитируется по «Кантор. Война и мир Тухачевского. Москва. Огонек. Время. 2005 год». Страница 427. Конец примечания. Но «Ну ладно бы, махина репрессии обрушилась только на сослуживцев мужа. Она умыкнула каждого второго Лилиного знакомого. Взяли Краснощекова. Опять. Взяли Левцы Сергея Третьякова. Взяли Бориса Акушнера, Взяли Горожанина. Взяли Зорю и Фанни Воловичей». Взяли малочку Бориса Малкина, взяли даже всесильного Яню. Лилю не трогали, но она жила в неотступном страхе. Решено было схорониться вне Москвы. Ося с Женей сорвались в Крым, в Коктебель, а Лиля с верным Катаняном в Ялту, в Дом писателей. «Ем исключительно шашлыки и чебуреки. Кроме того, пожираю виноград и инжир, за которым утром хожу на базар», сообщила она Осипу. «Вася абсолютно внимательный, у себя только завтракаем утром, а все остальное время со мной, и рос у меня уйма». Примечание цитируется по Женич, воспоминания, том 1, страница 385, конец примечания. Сначала она чувствовала некоторое пренебрежение со стороны заведующего санаторием, тот не хотел пускать ее столоваться, потом из Москвы пришла телеграмма, чтобы ее поили и кормили. Вот так чудо. Галина Катанян, конечно, беспокоилась, что ее супруг пропадает с Брик на югах. Лили, как обычно, недоумевала. Третьего дня на крыльях ревности сюда прилетела буквально Галя. Делается все для того, чтобы ее успокоить, и завтра или послезавтра она уезжает. Со мной, слава тебе Господи, никаких разговоров, но у Васьки вид измученный, а у Гали предприимчивый. Видно, был большой междусобойщик». Примечание цитируется по Валюженищу «Воспоминания» страницы 387-388, конец примечания. «Между собойчик еще разгорится». Но интересно, чего же Лилю так щадили? Почему ее бывших приятелей сгнали по этапу, а ее вдруг взялись опекать из Москвы? Уже в 1970-е годы она узнает из книги, копавшегося в архивах историка и публициста Роя Медведева, как все произошло. Ежов принес Сталину список литераторов, которых должны были арестовать. Сталин вычеркнул фамилию Лили Брик и сверху приписал «Не будем трогать жену Маяковского». То ли кремлевскому горцу не хотелось бросать тень на свежий пьедестал талантливейшего поэта, то ли такова была благодарность Лили за помощь следствию. Видно, ее свидетельства о закрытых сходках в кабинете Примакова сыграли важную роль в выбивании ключевого признания. У Юрия Примакова была другая версия. На судьбе Бриков, я думаю, более сказалась не ее любовь с Маяковским, а то, что сестра Лили Юрьевна Эльза Триоле была женой Арагона. Ссориться за границей, скандалить с французской компартией из-за еще одной женщины было невыгодно, поэтому их место в подмосковных хорвах заняли другие. Примечание цитируется по Валю Женич, воспоминания, страница 482. Конец примечания. «Так или иначе, охранная грамота вождя народов оберегала Лилю все годы террора, и не только ее» а и все ее окружение. При этом фамилия Брик периодически звучала на лубянских допросах из разбитых губ измученных арестантов, готовых потянуть за собой всех, кто еще остался на свободе. К примеру, друг дома, литератор-журналист Михаил Кольцов, возивший Арагунов к умирающему Горькому и веселившийся на Лилиной даче в Пушкине после безордерного ареста, прямо в редакции «Правда», оказавшийся в ежовых рукавицах следователей, выбалтывал. Начну с Лилии Юрьевны Брик, которая с 1918 года являлась фактической женой Маяковского и руководительницей литературной группы «Лев». Лиль на тщеславие тут должно было возликовать, не домохозяйка, а руководительница. Состоящий при ней формальный муж Осип Брик, лицо политически сомнительное, в прошлом кажется буржуазный адвокат, ныне занимается мелкими литературными работами. «Дом Бриков» является ряд лет центром формализма в искусстве, живописи, театра, кино, литературы, хотя выпуск сочинений Маяковского затормозился, но «Брики» предпочитали не привлекать посторонней помощи, так как это повредило бы их материальным интересам и литературному влиянию. «Брики» крайне презрительно относились к современной советской литературе и всегда яростно ее критиковали. А в отношении Маяковского Брике около 20 лет при жизни и после смерти его являлись паразитами, полностью базируя на нем свое материальное и социальное положение. Примечание цитируется по Валю Женичу, воспоминания страницы 398-399, конец примечания. «Кольцова потом расстреляли». По одной из версий, истинной причиной ареста были его шашни с женой Ежова, которая настолько тянулась к искусству слова, что изменяла мужу еще и Шолоховым, и с Бабелем. Впрочем, сам Ежов оказался в одном расстрельном списке с Кольцовым, а жена приняла смертельную дозу снотворного. Всего Кольцов оговорил около семи десятков своих знакомых, многие из них также были схвачены и казнены, но Лиля все сходило с рук. Постепенно жена Маяковского отходила от ужаса, лечила воспалившиеся почки, раздавала интервью, как вдова поэта. «Вчера у меня был репортер из курортных известий. Мы ему рассказали о библиотеке и изданиях. Репортер ужасный идиот». И продолжал щеголять любимой присказкой Примакова «Иншаллах, послезавтра будет еще лучше». Примечание цитируется по Валюженец Воспоминания страница 394-395. Конец примечания.